Ещё один шаг, дорогая. Эпиграф. Первый шаг это начало второго. Французская пословица. Если бы в июне 2013 года мне сказали, что я буду участвовать в марафоне, я бы не поверила и громко рассмеялась. Тем не менее, в августе я пробежала дистанцию и получила за это медаль. Небольшое уточнение. Я не пробежала, а скорее прошла дистанцию, но это было 42 км. Ещё одна важная деталь. Я вешу больше 150 кг. Кроме этого, у меня астма, хотя она мне не мешает, потому что я принимаю хорошее лекарство. Но и это не всё. У меня синдром общей тревожности. Я социофоб и очень боюсь негативных высказываний в свой адрес. Несмотря на все эти проблемы, в середине августа я записалась на марафон. Я решила, что это поможет мне похудеть и быть в хорошей форме. После этого я начала тренироваться, то есть ходить. О том, что я собираюсь участвовать в марафоне, было известно всего нескольким людям, членам семьи и паре близких друзей. Я тренировалась до середины сентября. Потом у меня начался аврал на работе, и для тренировок просто не оставалось сил. Кроме того, я была волонтёром, и на это тоже нужно было время, поэтому я стала тренироваться реже. Тем не менее, всё шло более или менее нормально до того дня, когда мне надо было получить номер участника марафона. Я очень переживала о том, что организаторы подумают, когда меня увидят. Я совсем не была похожа на марафонца. Но я получила номер без каких-либо комментариев. Все остальные брали ещё майки, но я решила, что у них наверняка нет моего размера. И тут я начала сомневаться, что смогу пробежать всю дистанцию. Зачем мне марафон? думала я. Это же массовое и семейное мероприятие, на которое приходят люди с детьми. Вряд ли среди участников будут люди с лишним весом, как у меня. Ночью перед забегом мне снились кошмары. Когда я проснулась утром, у меня снова появились сомнения. Но я не хотела разочаровать членов моей семьи и нескольких друзей, которым сообщила о своём участии. Потом я вдруг вспомнила, что забыла постирать свой костюм для бега. Магазин Walmart открывался в 8:00 утра, а забег начинался в 10. Я посмотрела прогноз. Обещали солнечную, но совсем не жаркую погоду. Я решила, что если правильно одеться, всё будет нормально. Я пыталась найти для себя причину, по которой стоит отказаться от марафона, Но не смогла придумать ничего убедительного. Поэтому я поехала в Walmart, купила трусы для бега и майку и поспешила к месту старта. Очень быстро я поняла, что никто не обращает на меня внимания. Каждый участник беспокоился только о том, как он сам пройдёт дистанцию. Я немного успокоилась, хотя у меня оставались волнения по поводу того, что подумают обо мне спортсмены, когда будут меня обгонять. Но пути назад уже не было. Я начала идти, воткнув в уши наушники с музыкой, чтобы не слышать издевательных комментариев, которые наверняка будут отпускать мои адрес атлеты. Скорее у меня заболела икра. Наверное, я плохо размялась перед стартом, подумала я. Меня обгоняли, сказывался недосып, и я начала нервничать. Я старалась дышать размеренно и пыталась себя успокоить. Потом я подумала, что участвую в марафоне не для того, чтобы выиграть. Мне надо было только пройти дистанцию. Я соревновалась не с другими, а сама с собой. Придя к этому выводу, я успокоилась. И тут я заметила, что обгонявшие меня люди стараются меня поддержать. Пробегавшие мимо спортсмены одобрительно кивали, показывали большие пальцы и даже подбадривали меня словами: "Молодец, не сдавайся!" Я не могла понять, зачем они это делают. Из сочувствия? А может, такое поведение принято в среде настоящих спортсменов? В общем, я решила, что причина не так важна, а важно то, что от такого отношения я почувствовала себя более уверенно. Я шла и повторяла про себя: "Ещё один шаг, дорогая. Ещё шаг". Эти слова были мне хорошо знакомы. Их я использовала чтобы себя подбодрить, когда моя социофобия обострилась в 2007 году. И сейчас эта фраза стала для меня своего рода девизом. Когда происходит не то, чего мне хотелось бы, и я начинаю из-за этого нервничать, я повторяю про себя. «Еще один шаг, дорогая, еще шаг». Тогда я двигаюсь вперед, и каждый шаг приближает меня к цели. Я сделала над собой усилие, забыла усталость, И вскоре увидела впереди палатку и финишную линию. Я попыталась ускорить шаг, но была очень усталой и голодной. Я приближалась к финишу, и людей по обе стороны дороги становилось всё больше. Многие из них хлопали и подбадривали спортсменов криками. Я была очень благодарна всем, кто нас поддерживал. И вот, когда наконец оставалось всего несколько метров, я перешла на бег. Финишную прямую я пересекла бегом, вложив в свой рывок последние силы. Я услышала, что кто-то выкрикнул моё имя. Это была моя сестра, которая приехала побалеть за меня вместе с нашим отцом. Я почувствовала себя не так одиноко. А потом моё имя и фамилию объявили в громкоговорителях в числе других финишировавших спортсменов. Я была очень горда. Меня поздравил радиоведущий местной радиостанции, который объявлял результаты марафона. Я участвовала в марафоне и очень горжусь этим достижением. По результатам оказалось, что я пришла не самой последней. Я решила, что на следующий год тоже запишусь на марафон и на этот раз не пройду дистанцию, а пробегу её. Женевьев Госаль